Его собственный участок был протерт до дыр баталиями старших отпрысков. Колет поразилась, с какой скоростью они выросли. Она помнила, как Мишель покачивала их на бедре. А теперь они часами болтались на улице, сея хаос, оставляя за собой выжженную землю, словно дети солдаты на африканской войне. В доме Мишель натаскивала еще одного воина. Когда они открывали двери... В Коллингвуде слышны были его приглушенные крики и вопли. — Что вам нужно, так это сарай, — продолжал Эван, — чтобы не таскать газонокосилку из гаража за углом. — Я собираюсь нанять профессионала, — сообщила Колет. В прошлый раз не вышло, но я найду кого-нибудь другого. Хочу кое-что посадить. — Вот именно, — подчеркнул Эван. — Видишь, иногда без мужчины не обойтись лет влетела в дом. Эван говорит, нам нужен мужчина. Да ни за что, — отрезала Элисон. По крайней мере, не один из знакомых мужчин. А еще он говорит, нам нужен сарай. Элисон, похоже, удивилась и немного помедлила. Затем нахмурилась. — Сарай? — Да, наверное. — Не помешает? — согласилась она. В воскресенье они отправились по А-322 за сараем. Эллисон бродила по магазину и разглядывала варианты. Одни походили на беседки эпохи регенства, другие — на миниатюрные тюдоровские дома, третьи щеголяли куполами и причудливыми карнизами. Один напомнил ей синтаистский храм. — Каре, наверное, понравился бы, — думала она. Мэнди выбрал бы вон тот с куполом-луковицей. Самой Эл приглянулись швейцарские шале с маленькими балкончиками. Она вообразила, как повесят там льняные занавески. «Я могла бы залезть в него», — подумала Эл, — «съежиться мысленно до кукольного размера». У меня был бы игрушечный чайный сервиз и крошечные пирожные, покрытые глазурью с сукатами. — Мы с подругой хотим купить сарай, — приступила к делу Колет. В наши дни посоветовал мужчина их лучше называть садовыми домиками. — Ладно. Садовый домик, — согласилась Эл. — Да, так красивее. — Какой-нибудь простой? — продолжала Колет. Какие примерно у вас цены? — Ну, — сказал мужчина, — прежде чем обсуждать цену, — давайте выясним, что вам нужно. Эллисон ткнула пальцем в нечто похожее на... Павильон для крикета. Что если нам нужно вот это? А? Грейс Роуд, сказал мужчина. Грейс Роуд крикетная площадка в Лестере. Прекрасный выбор. Если у вас большой участок. Он приносил листать прискурант. Сейчас поищем. Коля глянула через его плечо. Господь, всемогущий, ужаснулась она. Эл, не глупи. — Этого нам не надо. Мужчина показал им вращающуюся беседку. — Отличный вариант, — сообщил он, — для леди. — Представьте, что сидите лицом на запад, день клонится к закату, а в руках у вас прохладительный напиток. — Хватит, — воскликнула Колет, — нам нужно где-то хранить газонокосилку только и всего. — А с остальным насущным инвентарем что делать? — Что делать жаровней? — И куда вы будете убирать вещи на зиму? Столы, защитные чехлы для столов, тенты, защитные чехлы для тентов. В гараж, — ответила Колет. Понятно, — сказал мужчина. — Чтобы ваша машина была открыта всем ветрам и ворам? — Нас сторожат соседи. — Точно, — вставила Эллисон. — Мы все следим друг за другом, знаем о каждом соседском шаге. Она подумала о призрачных грузовиках, о холмике под одеялом. Она знала, что это могло быть. Присмотри за соседом. Добровольная общественная программа содействия полиции и профилактики преступности. Надеюсь, вам это по душе. По мне так домовладельцы должны быть вооружены. Нас тут в Бизли. Уже достали хитрые ворюги и прочие незваные гости. Констебль... Делинг Боул. Прочитал нам лекцию об охране жилищ. «Может, продолжим?» — спросила Кулет. «Я убила сегодняшнее утро на сарае и хочу, наконец, купить его. К тому же нам еще надо съездить за продуктами. Эллисон увидела, как ее мечты о кукольном чаепитии разбиваются в дребезге. И вообще, разве у нее когда-нибудь была кукла?» Она последовала за продавцом к маленькой бревенчатой будке. «Мы назвали ее чугунка», — сказал он. «Дизайнеры утверждают, что черпали вдохновение в станционных зданиях золотого века Дикого Запада». Колет повернулась и прошествовала в направлении честных сараев для инструментов. Только Эллисон собралась последовать за ней, как ей показалось, что в чугунке что-то шевелится. На мгновение она увидела лицо, уставившееся на нее. Вот дерьмо, — подумала она, — сарай с привидением. Но призрак был незнакомым. Она потащилась за колет, говоря себе, «Мы не собираемся покупать ничего красивого. Мы просто хотим купить сарай нуру, как у всех». «Может, мне лечь на пол и заорать? Это мои деньги! Я хочу вон тот, кремовый, в стиле кантри, с крылечком!» Она догнала остальных. Колет сегодня, похоже, в исключительно хорошем настроении, раз до сих пор не прибила продавца. — Одна скат или конек? — спросил он. — Не пытайтесь запудрить мне мозги своим жаргоном, — посоветовала Колет. Одна скат со скошенной крышей, конек с остроконечной. Это же очевидно. — Как насчет Сиссингхёста? Сисингхерст. Знаменитый замок и сад в графстве Кент. Деревянная садовая мастерская 10 на 12, двустворчатые двери и восемь глухих окон. Доставка обычная через месяц, но можно и побыстрее. Все вместе будет 699,99 фунтов. Какая наглость! возмутилась Колет. Ты никого не видела, Колет? Спросила Элисон в чугунке. — Должно быть покупатель, мадам, — вступил продавец. — Что-то не похож он был на покупателя. Я тоже, — заявила Колет, — это очевидно. — Ну что, продадите уже что-нибудь, или мне отправиться к вашим конкурентам на А-30? Эл пожалела беднягу. — У всех своя работа. А часть его работы — расшевелить воображение покупателя. — Не волнуйтесь, — пообещала она, — мы купим сарай у вас. — Честно, — Просто покажите такой, какой хочет моя подруга. Я совсем запутался, пожалуйста, мужчина. Признаюсь, я уже ничего не понимаю. Кто из вас покупатель, леди? Ой, только не это, простонала Кулет. Эл, давай теперь ты. Хохотнув, она побрела прочь между катками для цветов в форме тачек, чугунными лягушками для прудов и сляпанными, абы как буддами. Ее... Узкие плечи вздрагивали.